В Швеции около 859 года было несколько королей: Бьорн Прихолмный, его соправитель Эмунд и Олаф. Сын Эмунда Эрик в 854 году совершил поход на восток и обложил данью куров, эстов и финнов. Но, как видно из перечня он действовал только по берегам Балтийского моря, а кривичи, мере, черемисы и весь вепсы жили в лесных массивах Восточной Европы.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 Благодаря измене тамошних иудеев. Так как последние не пострадали от викингов, следует полагать, что между теми и другими была налажена связь. И текст повести временных лет поясняет, какова она была. Это договор о разделе сфер влияния не стран завоеванных, а тех, которые предстояло завоевать. Потому и опущены данные о существовании самостоятельного русского каганата, намеченного стать жертвой двух хищников. И действительно, последующее столетие было богато событиями как на Западе, так и на Востоке. История варяжского проникновения в славянские земли достаточно темна. Согласно летописной традиции, варяжский конун Крюрик в 862 году стал правителем Новгорода. Этот вопрос мы обсуждать не будем, так как придерживаемся общепринятой точки зрения. Для нас достаточно того, что задолго до этого русы, жившие вокруг Киева, совершали походы, зафиксированные иноземными историками. До 842 года скифский народ росов разорил Амастраду в Пафлагонии на берегу Черного моря, а в 860 году флот росов чуть было не взял Константинополь. Крюрику и его варягам эти росы отношения не имели. В 864 году русы воевали с болгарами, в 865 году с палачаками, в 867 году с печенегами, в 869 году с кривичами. Однако при столь активной внешней политике, Столкновений с хазарами не было. Миссия святого Кирилла в Хазарию в 860 году, повторяю, проходила в мирной обстановке. Это говорит не о миролюбии правительства Хазарии, а о могуществе Киева, союзе русов с мадьярами и сложности обстановки на Каспии, о чем ниже. Но все изменилось в 882 году, когда власть в Киеве захватил варяжский конунг, именуемый в летописи Олегом Хельги. С этого времени до 944 года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 Это не могло не вызвать войны с Хазарией. И летопись замолкает на целые 80 лет. Это не может быть случайным. Лакуну отчасти восполняет краткая справка Масуди, что русы и славяне составляют прислугу хазарского царя. И как вскоре мы увидим, так оно и было. Нет, полного завоевания Киева хазарскими евреями не произошло. В кембриджском анониме перечислены враги хазарской и иудейской общины. Асия, массы осетины.